Глава восьмая. Насколько мне повезло с первым кораблём, настолько же не повезло со вторым. Решил я, устраиваясь с нашаткой конструкции из досок, призванной, видно, заменять стул и наблюдая за вынесением приговора. Уроды! Дегенераты! Дебилы! Зло шипел Максим, время от времени делая попытки перехватить контроль над телом. Второй удар в спину за день, видимо, сильно озлобил его. И теперь телекинетик жаждал собственноручно прикончить двух обездвиженных матросов. Спокоен, расслабься», — как могла успокаивала его Вера. Василий Иванович и Антон были слишком заняты, чтобы говорить. Держали Макса. Принять решение и добраться до причала было легко. куда больше времени ушло на выбор судна. Галеры отвергли сразу. А то мало ли, вдруг песенная культура гномов распространена среди гребцов. Лучше лишний раз не рисковать барабанными перепонками. Слишком маленькие корабли я тоже пропустил. Только рыбаков и сборщиков жемчуга на таких лодочках гравить. На что-то больше у команды сию не хватит. Чересчур пузатые корабли однозначно принадлежали купцам, а не пиратам, так что выбор, в общем-то, был невелик. Внимание Веры остановилось на изящном бриге длиной около 30 метров, с двумя высокими мачтами и флагом флота побережья на одной из них. Подумав, остальные решили, что это именно то, что надо, достаточно быстрый и вместительный корабль. К тому же флаг указывал на то, что командует им дворянин на военной службе, а таких, если что, берут в плен куда охотнее, чем пиратов. Впрочем, нет. Джентльменов удачи тоже стараются брать живыми. Для показательной казни завербоваться оказалось на удивление просто. Капитан Брига Раковина, светловолосый молодой человек лет 25 лет, отыскался в одном из дорогих городских трактиров, и, несмотря на то, что был пьян, как сапожник, в лишнего боевого мага, предлагающий услуги, вцепился как клещ. Мы выпили за контракт, за море, за дам, за успешный поход, за что-то еще. Помню плохо. Тело Сардаса банальным образом развезло, а холод алкогольное опьянение не убирал. единственным запавшим лично мне в память моментом застолья был страшно оскалившийся капитан приговаривающий что «чёрта лысого они его убьют он их сам всех перевешает судя по тому что фраза запомнилась мне как минимум в пяти вариациях повторена она была неоднократно причина столь странного поведения первого после бога на палубе открылась на утро когда мы, зеленее кожей не хуже чрестокровных орков, поднялись на корабль. Впрочем, надо быть честным. Веревочный трап, который скинули нам в лодку, мы бы не осилили. Пришлось левитировать при помощи силовых нитей. Головную боль я убрал холодом себе и Ардесу. Именно так называли капитана при рождении. Но вот с общей интоксикацией ничего поделать не смог. Пока не перебрались через борт, нас мутило от похмелья, после от вида уголовных рож и вони от вахмотив. Тот факт, что кое-где мелькали форменные куртки, подозрительно напоминавшие одежду стражи, впечатлений сильно не исправлял. Обладатели униформы не выглядели более добрыми, щеголяя пустыми глазницами. Татуировками и толстым слоем грязи не меньше пугал, составляющих большинство экипажа. «Это чего?» — спросил капитана осипшим голосом Максим, опомнившийся первым. Ардас не стал делать вид, будто не понял вопроса. «Команда!» — с тяжким вздохом сознался он. «На три четверти всякий сброд, выловленный в столице во время облавы, На четверть ополченца какого-то провинциального баронщика, подвергнутого гражданской казни. То есть такой же сброд. «Только не говори, что ты принял командование буквально вчера, и это твой первый самостоятельный рейс», – осившим голосом попросил я. «Не настолько все плохо», – заверил меня Ардес. «Ксянцам я уже пару раз водил корабли. Поменьше этого, правда». Но было дело. Большинство офицеров весьма опытны в своем деле. Имеется полтора десятка матросов с прежнего судна во главе с Боцманом. м Боцманом. А плотник у меня так вообще просто замечательный. Можешь себе представить? Настоящий подгорный гном! Плавать не умеет, но божится, что пока он жив, раковина не утонет. Хотя корабль это мне и в самом деле передан всего неделю как, но кое-какой порядок я успел навести, повесив самых отъявленных смутьянов. И много их было, заинтересовался Василий Иванович, которому такой метод наведения дисциплины, кажется, импонировал. А я считал, человек двадцать, думаю, но потери мне возместили из городской тюрьмы. Ну что ж, «Обустраивайся, какой-то боссман тебе покажет. Вот, он уже сюда идет. -да. А я пойду к себе покемарю». И с этими словами Ардес испарился. Причем у меня возникло ощущение, будто сделал он это отнюдь, не желая как можно быстрее распластать свое пропитанное алкоголем тела на какой-нибудь горизонтальной поверхности. а банальным образом прячась от боцмана здоровенного мужика почти двухметрового мускулатура которого позволяла свернуть шею какому нибудь терминатору без помощи гидравлического пресса от боцмана в чем выдащемся вперед животе могла бы увязнуть очередь крупнокалиберного пулемета так гулко выдохнула эта живая гора то маг Решил я, что профессия важнее, чем имя. А ты боцман? но ну, согласно колыхнулся подбородок, ударом которого можно было пропить стальной шлем. Гидромант? Боевик. Поправил его я. Действительно, морю по понятным причинам лучше всего использовать стихию воды. А значит, имад соответствующей направленности самый полезный. Но, увы, я гидромагией не владею. А может, кто-нибудь в амулете умеет ей управлять? Ну да ладно. Один водоплю у нас уж и есть. Стихия! Не твоё дело. Окоротил я его. В конце концов, если я правильно представляю себе систему звания, то он всего лишь морской аналог сержанта. Не моё, не стал упираться громило. Но когда к тебе полезет отребие... А она полезет. То не смей поджигать корабль, а то станешь моим. Последнюю фразу Боцман не проговорил. Он ее прорычал, оскалив острые зубы. Любопытные матросы, собравшиеся вокруг нас, отшатнулись в стороны. Как от выстрела. Да и мне, признаться, стало слегка не по себе. Интересно. Какой расе принадлежит эта груда мускулов? Если бы не слишком человеческое лицо, я бы решил, что это точно тролль. Или полутролль. Наверное, квартиронец. Фигуры, пошедшие в дедушку. Хм. Для предотвращения нежелательных ситуаций требовалась небольшая, но убедительная демонстрация вот только чего. А что если... «Макс, ты телекинетически в реальном мире энергию контролировать можешь?» — спросил я. «Запросто», — ответил парень. «Тогда покажем им барьер мечей». Пришла мне на ум идея воссоздать одно из понравившихся заклинаний из компьютерной игры. «Я создаю энергетические клинки, а ты их заставляешь их вокруг меня вращаться. Понял?» «Понял. Но не больше пяти штук делай, а то уронить могу. Четыре больших светящихся лезвия, имевших крохотные декоративные рукоятки, начали неспешные движения по кругу перпендикулярно полу. Наклонившийся к мне для командного рыка Боцман разогнулся. Медленно. Внушительный лик разминулся с нематериальным, но очень острым оружием буквально чудом. То ли нервы у морского волка стальные, или даже железобетонные, то ли реакция замедленная. «Так ты думаешь, кто-то рискнет напасть на мага?» — наивно уточнил у него я. «Рискнут!» — прогудел гигант. «Крысы своих привычек быстро перебороть не могут! Дурачьё!» Не понимают, что от жизни каждого члена экипажа зависит жизнь корабля. А от жизни корабля зависят их жизни. Точно. квартирон он. Повод роль такую сложную фразу бы не осилил. Кою-то мне досталось... М да. Санузел на земле был выше и просторнее. Но у большинства членов команды такого не было. Пришлось смириться. Да и потом пребывал я в жилище капитана Шири, но ненамного. Все полезное место грузовой трюм сожрал. Интересно, почему у гномов на галере дела обстояли куда лучше? Брали только легкое и компактное? Пользовались магией? Конструкция судна лучше? С остальными офицерами судна, благо было их немного, перезнакомился в первый же день во время ужина в кают-компании. Кроме меня на судне оказалось два мага, не очень опытный гидромант, покинувший стены учебного заведения пару лет назад, и как противовес пожилой гном артефактор, официально числящийся плотником, хотя платили ему и не меньше, чем капитану, поскольку он следил не только за состоянием амулетов, но и за тем, чтобы корабль не дал течь. Благодаря его искусству днище судна не обрастало ракушками, а заряды к баллистам, установленным в качестве бортовых орудий, были не просто деревянными палками с железными наконеченками, но еще оба волшебника в связи с общей, так сказать, направленностью работы неплохо разбирались боевой магии и умели штопать раны. Похуже, чем я, но на уровне. Боцман, кстати, оказался прав. Несмотря на то, что корабль из порта никуда и не думал уплывать ещё как минимум дней пять, парочка особо мудрых пескарей решила обворовать мою каюту. Зря. Я как после того, как мою комнату в гостинице обнесли, озаботился комплексной системой безопасности. Пункт номер один. Всё ценное ношу с собой. А деньги храню в банке. Тем более сейчас их всё равно нет. Пункт номер два. Ставлю в своем жилище ловушку. Или две. На корабле, учитывая специфику контингента, поставил три. Причем не зашивал отравленную иглу в вещи, как делал раньше, а задачу проблемой безопасности Антона. Тот, немного поворачав для порядка, все-таки нанес на немногочисленные пожитки письмена, призванные сыграть роль магических капканов. Никакого удара молнии или спепеления на месте вовсе нет. Просто у того, кто рискнул бы тронуть мои вещи, лицо равномерно окрасилось бы в оранжевый цвет. Сарда стоял на носу корабля и любовался видом, заодно дав возможность Максиму тренироваться в телекинезе. Едва тот замечал неподалеку крупную рыбу, как тотчас выхватывал её силой воли из воды и перетаскивал в большое ведро. притащенные коком из камбуза. Получалось не всегда. Бывало и так, что желанный трофей оказывался на расстоянии, превышающем возможности паранорма, и поэтому уходил, вельнув на прощание чешуйчатым хвостом. Последив немного за успехами Максима, остальные души решили покинуть реальность и вернуться в глубины амулета. Состояние, когда читаешь мысли других, конечно, занятное, но находиться в нем долго весьма раздражительно. Вера и Василий Иванович тихонько спорили о чем-то. Мы с Антоном Чертыхайс вырабатывали текст клятвы, которую должны были принять души перед освобождением. Энергии, затраченные на воплощение черновиков с текстом, хватило бы на серьезную драку, а может и на маленькое сражение. «Нет, не пойдет!» Решительно возражал нейронолог. «Если сделаем по-твоему, клятва верности будет приноситься не хозяину амулета, а лично тебе». «Именно?» – соглашался с ним я. «Конечно, коллеги и соратники заслуживали доверия. До определенной степени. Любой из них мог стать потенциальным предателем, а значит, врагом для существующей центральной власти. Моим врагом». Если же все-таки узники, покинувшие свои клетки, будут слушаться меня и только меня, то можно нам будет перестать бояться за свою спину. Устранить лидера – это одно, а устранить лидера, который поддерживает армии, совсем другое. Я же не цезарь. Меня в темном месте с кинжала не подсережешь. Чтобы избавиться от сознания, не связанного с материальным телом, Нужно очень-очень постараться. И армия слуг, которые не способны на измену, делает вероятность бунта одной из высших офицеров Легиона, величиной стремящейся к нулю. «А что будет, если с тобой что-нибудь случится?» Задал каверзный вопрос Антон. «Что-то он слишком уж заинтересован. Проявляет предусмотрительность? Метит на моё место?» Что, например, пока я жив, существую. Души обязаны будут повиноваться. С безмятежным видом я пожал плечами и вперед суровый взоров программиста. А потом хоть потоп. Все становятся свободны от обязательств. И вольны оставаться единой командой или идти к чертовой матери. Ты не согласен? Ладно, ладно. Сделаем как хочешь. Пошел на попятную Ронолах. «Но тебе не кажется, что обязанности тех, кто получит свое распоряжение тела, прописаны с излишней тщательностью? Это может связать им руки в случае, если потребуется действовать нестандартно». «В магических клятвах важнее буква, а не дух!» – возразил я ему. «Но на возможности использовать вассал в качестве резидента в таком случае можно будет поставить крест!» – воскликнул Антон. Согласно этим указаниям, любая из душ должна атаковать врага, как только увидит ее до тех пор, пока она не умрет. Или не сдастся в плен, если нет приказа вышестоящего начальства о воздержании от агрессии до определенного момента. А ведь возможность занять чужие тела дает громадный простор для шпионской работы, потерять которой преступно. Ты прав, задумывался я. Будем исправлять? Упростим? Нет. Придумаем дополнительный пункт, в котором пропишем поведение наших агентов в стане противника. Роман! Вопль Максима отвлек меня от размышления на тему, как прописать шпионам максимальную степень свободы, чтобы они не ушли в отрыв от командования лет эдак на... вечность. Скорей, сюда! Что случилось? Недовольно спросил я, сбитый с мысли. «Нож в спину сунули, гады! Да скорее же, а то тело кровью и Исцелиться оказалось несложно. Телекинетик ошибся. Рана хоть и выглядела страшно, но получилась срезанная, а не колотая. Да к тому же не завела ни одного крупного сосуда. А потому опасности не представляла. Искать покушавшего, точнее «покушавшихся», На здоровье нашего общежития не пришлось. Рядом с ведром, в котором шлепал хвостом и отчаянно разевал пасть улов, пытаясь хоть на разок вздохнуть напоследок, лежали два трупа с приметными оранжевыми физиономиями. Причиной смерти послужила общая деформация. Покойники выглядели так, словно их пытались катать в комок. Кажется, Максим на с плюсом освоил технику изменений реальность в выплеском энергии. «Чего это с ними?» Спросил перешедший на шум боцман «Мертвы. Пожатие плечами с максимально невидимым видом. Они напали, я защищался». «Да это я вижу!» С видом взрослого, объясняющего ребенку, почему вода мокрая, проговорила груда мышц. «Цвет почему такой? Незаразные?» ни капельки успокоила боцмана Brahmac... Jason... просто я такое заклятие на свои вещи поставил кто их тронет тот станет вот таким вот чтобы искать потом легче а протянул всех матросников начальник тогда ясно чего кинулись не хотели подыхать в петле и понадеялись что после смерти наложившего чары заклятие рассеется зря погибли Выказал показное сожаление я. Не полезли бы на рожон, а бы мордобоем. «Но ты бы им морды набил, а капитан бы всё одно повесил. Порядок такой!» Хмыкнула эта туша и двумя пинками сбросила тела в воду. «Что-то мне расхотелось рыбачить», — сознался Максим. «Кажется, это именно из-за него глаза полуэльфа периодически косили...» на два качающихся на волнах тела. Громкие заявления о том, что он готов полностью заполнить амулет душами, вырванных из тел, разумеется, не сделали из незлого, в общем-то, парня хладнокровного убийцу. Как был простым сельским жителем, способным в гневе зашибить противника и подпалить его дом, а после содеянного в ужасе пятится надела рук своих. Так им и остался. «Да, популярности среди команды нам это точно не прибавит», — решила Вера. «Хотя они и так на нас волком смотрят. Впервые радуюсь что это тело принадлежит мужчине, а не женщине». «Знаешь, если бы не наличие магической силы полперсоны, вызвавших их недовольство, не имел бы никакого значения», — уверил девушку Антон. Гумясь над своей беспомощной жертвой, ублюдки становятся на диво толерантны. Через полчаса история повторилась. На этот раз в дело пошел не тонкий кинжал, а абордажная сабля, да и целились, скорее всего, шею. Точнее, выяснить не удалось, по причине того, что лезвие кожи так и не коснулось. Телекинетик, по-прежнему контролирующий тело, решил потренироваться в создании и вскрытом ношении энергетической брони. Это нас всех и спасло. От удара полый эльф, не ожидавший подлянки, потерял равновесие и упал на палубу. А когда он, управляемый уже не только Максимом, а всеми нами, поднялся, то начал громко ругаться. У его ног лежала сабля, которой там раньше не было. Боцман... Материализовавшийся, казалось, из ниоткуда при звуках ругани, в скором времени поймал еще два оранжеволицых экземпляра тюремных крыс. Как оказалось, эти гении преступного мира подготовили пойти на дело по ограблению моей каюты двух менее опытных подельников, а когда ловушка, наличие которой они предвидели, сработала, полезли туда сами. Телекинетик впал в состояние неконтролируемого гнева. Он бы порвал преступников голыми руками, но на месте происшествия уже появился капитан. И пришлось Максима успокаивать. Ударить в грязь лицом перед непосредственным командованием нам было не с руки. Тем временем Ардес начал зачитывать отчаянно оправдывающимся матросам приговор. Кстати, на удивление мягкий. Никакой виселицы, только двухкратное келевание. Что это такое, я представлял смутно. Оказалось протаскивание на веревке под днищем. Один из грабителей выжил, а второй захлебнулся. Но вот наконец все приготовления были закончены, и корабль вышел в море. На этот раз плаванием можно было наслаждаться, если бы тело выбиралась из своей каюты не только на завтрак, обед и ужин. Все имеющееся в наличие время было посвящено решению очень непростой задачи. Дано. 142 туши землян и 2 местных. Но их пока решено не считать. Минус 4, уже являющиеся офицерами легиона, и 2, которым это только предстоит. Еще отнимем триумвиратовцев. Полковника, Анну Пауну и Листа совсем минус. А тех, кому промыли мозги, до тех пор, пока кто-нибудь не избавит их от последствия действия журналиста. Итога около 113 душ, пригодных для вербовки. Хм, тринадцать. Нехорошее число. Хотя создаётся сейчас отнюдь не армия света. Интересно, может магия чисел тоже не миф? Ах, нет, получается чёртова дюжина. Сталкеров же тоже надо отминусовать. Большинство душ, заключённые в клетке, как выяснилось, своим положением тяготелись не настолько, чтобы сразу принять все условия договора. Время в их представлении ужалось. Практически каждый опрошенный считал, что с того момента, как он попал в амуле прошло лишь несколько часов. Соглашаться фактически на пожизненную, вернее, посмертную военную службу они не спешили. Некоторые требовали прекратить глупый розыгрыш или предлагали за себя выкуп, который можно было получить от их близких. Но Антон, благодаря ритуальной магии, выработавший в себе почти безграничное терпение, упорно доказывал им, что они уже не живы. и находится не на земле. Особенно действенным стало вытряхивание из амулета в реальный мир на пару секунд. Вид собственного полупрозрачного силуэта, парящего в воздухе, убеждал лучше всяких слов. Хотя у этого момента были свои недостатки. Во-первых, запихивание обратно в клетку не прибавляло командованию легиона популярности. Во-вторых, Одна душа, по-видимому, при жизни, как я, занимавшаяся какими-то упражнениями с энергией, умудрилась смыться. Что с ней стало, неизвестно. Но на корабле слухи о трюмном призраке не поползли. То ли беглец затаился, то ли удрал с корабля куда подальше и не смог вернуться, заблудившись посреди бескрайних морских просторов. Те... Кто субъективно находился в парализованном состоянии без возможности видеть, слышать и дышать хотя бы сутки, куда охотнее шли на сотрудничество. Поскольку почти все являлись паранормами, имели высокое самомнение и требовали себе больших уступок. Многие просили время подумать. «Ух, никогда не предполагал, что уговаривать так тяжело». пожалуй Пожаловался Эвери после того, как подменив Антона в нелегком деле заключения вассальных клятв, устал до чертиков и сбежал в амулет из-за нагруженной гортани. Поскольку разговоры с узниками статуи можно было ввести только из реального мира, то их ход приходилось фиксировать на извлеченной из запасов бумаги. Девушка, контролирующая руки Сардаса, ввела записи, составляя краткую 5-6 предложений, характеристику каждого рекрута а потом была вынуждена наравне со мной слушать излияние перенервничавших душ в редкие перерывы она ненадолго уходила в глубины амулета чтобы выпустить пар если бы её пирсинг как впрочем и кожа был материальным то экстравагантное украшение уже натерло бы ей мозоль. так яростно она его терпила пребывая в крайней степени раздражения. «Слушай, кто у нас уже есть в активе?» семеро обычных людей согласились принести клятву. Осталось найти для них тива. С готовностью откликнулась девушка. Тридцать четыре обещали подумать. Их придется опросить снова. Пятерых мы забанили из-за мата. Будем использовать лишь в самом крайнем случае. Теперь паранормы в количестве десяти голов. На сотрудничество согласились все, но желают оспорить некоторые места в клятве. В наличии имеются два энерговампира. Один то ли малефик то ли Некромант, Пиромант, Телекинетик, Погодник, Гипнотизер, Алхимик, Друид и Метаморф. Что-то по способностям не совпадают с уже имеющимся раскладом, призадумался я. Особенно любителей чужой энергии много. Это ведь уже четверо получается, если вместе со Стасом и Анна павловна считать. Кстати, а метаморф, он человек или нет? Что-то я его не помню. «Человек», — пояснила Вера, сверившись с записями. «Девушка, возможно, оборотень, но какой-то странный, превращается не полностью, а частично. Зовут Лена, — закончил я за нее, — так я ее узнал». Мы с ней и ещё одним типчиком по имени Василий перед самоперенесением у жертву немного поговорить умудрились. Она тоже колеблется? Угу. Ясно. Голу стукнул мысль о создании оппозиции офицером легиона или контролирующего органа. Моя давнишняя собеседница в принципе выходила на эту роль. Особенно если подкрепить её пока не найденным паладином. И чего же хочет? Помимо тела, в единое личное использование, неприкосновенность здоровья и жизни, свобода воли в личных делах и возможность стать себе хозяйкой спустя пять лет службы на стандартные двадцать не соглашается. Хм, задумався я. Про свободу воли понятно. В принципе, ее как бы и так обеспечили, но если хочет прописать отдельным пунктом, пусть. А вот со сроком сложнее. Послабление давать нельзя, а то такое начнётся. ДРАКОН! Вопль, изданный Максимом, который исполнял роль связного между реальностью амулетом и внешним миром, заставил бросить все дела и спешно вылезти наружу. ДРАКОН! ДРАКОН! Подхватило множество глоток. ДРАКОН! Да ё-моё, как же они этих сенцев гравят? У них же не береговая охрана, а прям линия Маннергейма. В сердцах воскликнул я и поспешил наверх, на ходу прикидывая, чем из имеющегося арсенала приваскать нападающего ящера и накладывая на тело энергетическую броню. «Где?» – спросил я кубарем, выкатившись на палубу под ноги какого-то матроса. Вместо ответа тот ткнул рукой вверх. «Значит, летучий. Вот гадство. А я так надеялся, что это просто одиночный морской змей. пусть и всадником, однако лихорадочный обзор небосвода не выявил никаких летающих динозавров, заходящих на корабль с разинутой пастью и растопыренными когтями. Хотя, судя по тому, как оживлённо галдела команда, ящер всё-таки был. «Где дракон?» – спросил я у плотника, задумчивым видом пялищегося на баллисту. «Сшибить не Покачал головой бородатый коротышка и ткнул корямым пальцем куда-то на солнце. Высоко. Лишь тогда мне удалось разглядеть парящий в синеве силуэт. Узкое длинное змееподобное тело изгибалось, как уж на сковородке. Крыльев видно не было, хотя нет, виднелись какие-то выросты по бокам. Но были они скорее декоративными? явно не способными поднять в воздух что-то крупнее курицы или страуса. Размер твари было сложно оценить из-за большого расстояния и светящегося прямо в глаза солнца, но существо явно летало не при помощи мускальной силы. Минут пять дракон с высоты рассматривал корабль, а потом стремительно развернулся и помчался куда-то на восток. Вот отрыжка каменного духа! Сплюнул на палубу гном. «Неудачное теперь будет плавание!» «А что такое?» Спросил я. «Вроде бы все в порядке. Зверюга улетела, на нас не кинулась». «Такие не кидаются!» Махнул рукой плотник. «Сианские драконы против наших слабоваты. В бой вступать опасаются. Поэтому макаки-желтомордые приспособили их для разведки». Теперь все ближайшие поселения будут знать о том, что корабль «Южан» близко, и к обороне подготовится. Так что, не понял я, разворачиваемся, что ли? и Ещё чего!» Борода от возмущения аж встопорщилась. «Если нас будут ждать, это означает, что прежде чем мы запустим свои руки в кошельки сянцев, нам придётся отрубить руки им». Хотя бой, скорее всего, будет жестокий. Мои сородичи, что находятся на корабле «Улыбка Фортуны», говорили, что флот сеансов переведен в боевую готовность. Их сильно потрепали в последней стычке. Думаю, имперцы готовят новый поход на наш материк. Но ничего, полагаю, капитан держит курс на порт Зункари. Он уже близко. Подпортим узкоглазым снабжением! Подгорный житель оказался прав. Ардес действительно собирался навестить прибрежную крепость Зункари. Вернее, не саму крепость, а прилегающие к ней территории, изобивающие маленькими островками с большими песчаными отмелями и, как вследствие, жемчугом. Все жители, даже предупрежденные об опасности, вряд ли успеют спрятаться в укреплении, а перехват спасающих в самое ценное – обещает стать выгодным занятием. На подходе к запутанному лабиринту островов, островков и скал, которые были предвестниками северного материка, раковина встретила парочку больших джонок, на каждой из которых оказалось по целому семейству. Досмотр посудин принес в кухню корабля некое количество риса, а в казну несколько десятков жемчужин. Четыре дня каперы с южного материка безнаказанно резвились на мелководье. Грабия расположены у воды деревушки и охраняя походы крепости. Не скажу, что удалось добыть много, но совсем пустыми не ушли. Команда, обрадовавшаяся было возможности ночевать не на качающейся палубе, а на берегу с местными красотками, начала роптать. Капитан не отпускал на берег больше трети моряков. И это команде не нравилось, но вид парочки пойманных с поличным лихачей, недолго подвергавших ногами на мачте за то, что смылись с самого быстро остудил самые горячие головы. Не скажу, правда, что изнасиленным женщинам от этого стало легче, но, по крайней мере, все они выжили, а из мужчин убивали только тех, кто встречал пиратов с оружием и не успевал вовремя его бросить. Сам я участие в боевых действиях принял всего один раз, от самой крупной из попавшейся на пути деревень, куда стекались беженцы, что не сумели вовремя добраться до Зункари. Ардес ожидал ожесточенного сопротивления, и поэтому вместе с матросами послал меня, а сам остался на корабле с двумя магами. Думаю, он подозревал в ловушку, если что, хотел быть готовым к морскому бою, Или спешному бегству неумелую но многочисленную толпу ополченцев вооруженных в основном вилами и топорами рассеялись совокупными усилиями я и максим остальные души ждали в глубине амулета и готовились принимать пополнение душимага в этой стычке конечно не получилось бы набрать но и простые войны как я надеялся могли стать источниками энергии Не очень высокого качества, конечно, но лучше таких, чем никаких. Да и потом, управлять в впятером одним телом во время боя – верный способ самоубийства. Перед сражением амулет был приведен в полную боевую готовность. Чтобы обеспечить максимальный приток душ, пластинку синим камнем оставили в плоти полуэльфа, но лишь частично. Внешняя сторона магического предмета с аероглифами ручного управления теперь была открыта и находилась в районе солнечного сплетения, для надежности прикрытая небольшим железным щитком, нашитым под одежду. Телекинез – это очень полезное умение. Стоит поднять в воздух 5-6 килограммов придорожной пыли и закружить их в воздухе, как все. Кто попадает в это рукотворное облако, банально слепнут. Заранее проинструктированные каперы начали расстреливать замерзший строй, как в тире. Я подумал, что более энергоемкие приемы пускать в дело не придется, как вдруг из неказистого строения, похожего на увеличенный раз в цать -шаваш, вышел дряхлый старичок, укутанный в белый халат с драконами. И, спустившись с крылечка как побоищу, парой взмахов рук ликвидировал созданный мной беспорядок, а заодно установил перед своими соплеменниками какой-то щит, который немедленно начали вязнуть и терять убойную силу разнообразные метательные оружия южан. «Хороший фокус», – одобрил Максим. «А этот еще лучше». Последние его слова относились к тонкой ветвистой молнии, которую защитник деревни метнул прямо с Сардаса, безошибочно распознав в нем источник проблем. Потрескивающая и пахнущая озоном электрическая дуга завязывала в энергетическом щите. Удар сианской стрелы не прошел бесследно. Теперь в бою я предпочитал перестраховываться. Но несмотря на довольно большое количество влитой энергии, Моя магическая защита очень быстро бледнела. Необходимо было либо поддержать её, либо убить старичка-волшебника. Я выбрал второе. Во-первых, надёжнее. Во-вторых, его душа определённо послужит неплохой батарейкой. Парочка ополченцев, попавшихся на пути к выбранной жертве, разлетелись в стороны. Несмотря на внешнюю ходобу, одержимое тело Сардаса обладало внушительной силой. Сянец, однако, не растерялся и встретил меня ударом пальцами, сложенной странной щепотью. Удар в защиту пробил, рука чародея погрузилась в живот полуэльфа по запястье но я не дал ему второго шанса. Энергетические клинки ударили с разных сторон, левый врубился в плечо, а правый снес голову. «Душу! Душу не упусти!» – отчаянно надрывался телекинетик. «Брысь в амулет принимать, сейчас отправлю!» — скомандовал ему я, наблюдая, как над телом, рашавшей кровью пыль, формируется полупрозрачный силуэт. Вручную наводить артефакт не пришлось. Синий луч ударил самостоятельно, а вот дальше возникли проблемы. Прямо на телом засверкало серебряное сияние, и в нём возникло того же цвета морда — дракония, очень недовольная. ибо размерам уступающие мне всего лишь раз эдак в два. От первого огненного выдоха я ушёл перекатом. От второго спасся, взлетев не хуже кошки на вершину стоящего рядом дерева, а вместо третьего потока пламени, вылезающее уже целиком из портала зверюга, огрела эльфа хвостом. Тело Сардаса упало на землю, и тот час оказалось заключено в медленное, и неотвратимо сжимающиеся объятия. Дракон ломал своей добычей ребра и, нависнув, уже раскрывал кажущуюся безмерной пасть, готовясь заколотить меня, словно уж суслика. Наверное, он бы проделал эту операцию в пару секунд, но защита, которой я окружил себя перед боем, еще держалась. Цензурных мыслей не было вообще. Автоматический призванный холод, пытающийся исправлять повреждения, явно не спасал. Ещё несколько секунд, и кажется, носитель амулета будет безвозвратно потерян. Надеюсь, что артефакт коснётся поти чудовища раньше, чем она избавится от непереваренных останков, удобрив местные кустики. Чувствую, как глаза лезут из орбит, а люшки из рта, я проделал тот же трюк, которым когда-то стряхнул себя полковника. Сформировал энергетические шипы, вот только не по позвоночнику, а по всей поверхности кожи. И ресурсов на их создание я не пожалел. Мышка превратилась в дикобраз, а змея, готовящаяся ей пообедать, в дуршлаг. Обдавая все вокруг потоками тягучей серебристой крови, дракон бился в предсмертных судорогах, ещё больше разрывая свою плоть об острие, по-прежнему торчавшей из моего тела. Сардаса не раздавил только благодаря энергетическим доспехам. Спустя секунд тридцать агония стала затихать, и на телом Ретилии начал формироваться полупрозрачный силуэт. «У меня плохое предчувствие», — сказал я вслух, глядя, как души дракона засасывают в амулет. «Очень плохое!» Схватка с деревенскими затихла. Сянцы, увидев бесславный конец местного колдуна и призванного им чудовища, побросали оружие и повалились на землю. Рявкнув приближающимся ко мне матросам, что со мной все в порядке, я схватился за амулет и, нажав руну, впился взглядом в происходящее там. Души сянских ополченцев Василий Иванович, Вера и Максим по клеткам уже распихали. и теперь сосредоточенными силе огрызающегося дракона, частью не сильно превосходившего их размером. Антон волком тащил впавшего стази старичка к ближайшей клетке. «Без меня справиться», — решил я, присмотревшись в бою. «Сейчас из реальности выпадать опасно. Какой-нибудь спрятавшийся под кустом народный мститель прирезать может». Капер, мечтающий оплатить за смерть дружка, или просто желающий проверить кармана колдуна на предмет золотишка, тоже может стать проблемой. Кстати, о колдунах и карманах. Покойного волшебника надо было обыскать, и его дом тоже. Благодаря мародежству сбережения полуэльфа увеличились на несколько непонятного назначения амулетов. Пяток персней и кинжал с потертой рукоятью. но богато украшенный полудрагоценными или драгоценными камнями. Шалашик оказался пустым. Он, видимо, построен исключительно для камуфляжа. «Откуда ты достал этих гавриков?» В тело, где я находился, залезла Вера. «Они нас едва не сделали!» «Последняя парочка?» — уточнил я. «Угу! И матерились при этом, особенно чешуйчатый!» «Новость заставила меня замереть на ходу И в результате тело едва не кувыркнулось на землю. Впрочем, ему бы уже это не повредило. Пол-эльф внешне и так напоминал на редкость потрёпанное пугало. «Он что, разумный?» — уточню я. «Да поразит вас, Владыка Небес, своими молниями в задний проход!» — процитировал Вера. «Вот такие первые дракоша выдавал, пока я его сабелькой по глазу не полоснула». С этим надо разбираться. И он, и старик уже в клетках? Разумеется. Тогда приступим к допросу. Первым я попытался установить контакт с драконом, усевшись на скамеечку рядом с чьим-то палисадником. Оказывается, Вера слышала одна из самых безобидных его ругательств. Ничего конкретного от него за пару минут так и не добился. А потом меня отвлекли. Чего это с тобой? Спросил Ардос, подходя ко мне. «Мой работодатель выглядел неплохо, разве что голенища высоких сапог оказались измазаны чем-то тёмным, и на них обильно налип всякий мусор». «Волшебник Сянский со своей зверушкой помяли немного», ответил я капитану. «Восстанавливаюсь. Помощь нужна?» «Нет, сейчас ещё чуток посижу и буду как новенький». Мне другие маги поблизости не нужны. Пусть лучше на корабле остаются. А то, мало ли, почуют, что некоторые тела в ходе боя лишились не только жизни, но и души. Вот разве что узнаю у местных, где расположен дом этого старика. Думаю, я имею право на трофей. А тут думать нечего. Видишь, вон то здание с круглой крыши. Это храм. Тебе туда. Постой. При тут храм? Ну так это же не волшебник, это жрец их небесного владыка был. Ошарашенный таким известием я снова схватился за амулет, только на этот раз выбрал целью старика. Сянец, в отличие от дракона, сопротивляться не стал. Он, кажется, прекрасно понял, что случилось, и заметно пал духом. Жрец, которого, как оказалось, звали Лао Джейн, Легко согласился правдиво отвечать на все мои вопросы, если я пообещаю не причинять ему боль. И у нас завязалась короткая, но содержательная беседа. Из его сбивчивых ответов, обильно перемежаемых просьбами и мольбами, выяснилось следующее. Религия в империи Золотого Дракона тесно переплетена с государством, родственными узами, верховное божество, и небес Золотой дракон, числится основателем династии. Представители, которые умели перекидываться в дракона, являясь жрецами и слугами хозяина местного пантеона. Жрец сам приходился дальним, очень дальним родственником своего бога. Его прадедушку сделал один из младших сыновей императора с какой-то рабыней. Поэтому, когда его душу украл демон, а меня он упорно считал демоном, Из войска Владыки Небес был прислан Серебряный Дракон. Разобраться. Как я понял, рептилии вроде убиенной мной выполняли у местного божества роль ангелов. Обычно спасали и благословляли, но если нужно, могли и покарать. К счастью, на пропажу одного посланца Небес Золотой Дракон обратит внимание не больше, чем генералисимус на потерю солдата. Максимум, что мне грозило, это внимание непосредственного начальства убиенного гада. Да и оно начнёт беспокоиться не раньше суток с момента пропажи. А нащупать светотатство сможет. Только если какой-нибудь жрец их религии попросит помощи в борьбе со скромной персоной полуэльфа, таскающего в своей груди медальём. С разграблением в своё жилище перепуганный сенец тоже помог. Во всяком случае, без его подсказки я бы наверняка попробовал вынуть из алтаря столь нужные мне драгоценные камни, и лишь клятвенное уверение в том, что стоит это сделать, как разбираться со сквернителем, придет новый посланник небес. А то и не один остановила начинающего мародера. Раковина направилась обратно к родным берегам. Ардас намеревался посетить перевалочный пункт, островную крепость под названием Гремящий Утес. Крепость принадлежала не Карациону, а Герцогсту Озер, которая недавно заключила мирный договор сеансов на 20 лет и поэтому считалась нейтральной территорией. Там можно было продать излишки добычи и пленных, набрать добровольцев взамен выбывших в боях, после чего совершить новое плавание, имперским плантациям жемчуга. В пути мы с Верой закончили переговоры с душами, выявив среди простых людей ещё одного энерговампира. Аэроманта, моего коллегу-целителя, каббалиста, трёх шаманов, техномага, химеролога, сновидца и двух предсказателей. Антон, наконец, сделал блинные копии амулета. Впрочем, они вышли куда лучше того же потреба, чьи схемы были представлены в пособии для юных тёмных магов. Такой прорыв ему помогли сделать освобождённые на время работы души некроманта, способности которого для реализации задуманного подходили идеально. Из вежепойманного жреца сеансов, вне шагов в конструкцию, какие-то ценные наработки. «Ну что ж», — с гордостью произнёс Антон, созвав души офицеров Легиона в реальность, и рассматривая плод своих трудов. Два небольших медальона, весьма походившие на оригинал, и четыре бусины, выточенные из драгоценных камней. Представляю вам контролирующий модуль «Паразит» и дополнительный модуль поддержки «Альтернатива». И что они делают? Скептически хмыкнула Вера, разглядывая лежащие перед ней предметы. Изделия-паразит способны вместить девять душ. К сожалению, такой функции, как самостоятельный захват новых источников энергии, оно не обладает. Но! В него можно помещать души, добытые любыми и другими способами. К тому же оно обладает возможностью двухсторонней связи со своим оригиналом, поскольку было создано как подобие нашего общего жилища. «То есть в эту штукенцию можно использовать как рацию?» — уточнил Василий Иванович. «Хорошая вещичка! А дальность приёма какова?» «Нет, это не устройство связи», — поправил его Антон. «А нечто большее, близкое, скорее к порталу. Правда, только для нематериальных объектов». «То есть, если владельцу артефакта в решающий момент не хватит сил», «Их можно из нашего амулета передать?» «А если его прибьют, то вернуть все души обратно сюда?» Поразился я. «И наоборот тоже?» «Я в этой магической требенении не разбираюсь!» Задумчиво протянул Максим. «Но, судя по реакции Романа, ты сообразил нечто действительно из ряда вон». «Как тебе это удалось?» «Благодаря при помощи Лау Джене, честно сознался программист, Фактически, мои изделия работают по принципу алтарей его небесного владыки. С небольшими изменениями, естественно. Когда мы, наконец, подберём себе новые тела, можно я оставлю этого жреца своим помощником? Надеюсь, нас не обвинят в лагиате, задумчиво пробормотал я. Конечно, можно, но отвечать за него будешь головой, как, впрочем, изо всех, кто будет под твоим началом. «А второй артефакт, что он делает?» «А с этим проще», – отмахнулся Антон. «Он нейтрализует негативный эффект от нахождения нескольких душ в одном теле. Частично, правда. Но изготовить его куда легче, чем паразита. Что одно сознание управляет телом, а вот другие занимают не его, а вот эти милые бусины, которые будут после соответствующей подготовки вживлены в кожу в нужном месте. В таком состоянии души смогут воздействовать на реальность исключительно экстрасенсорными методами. Но зато они будут разделять все ощущения тела. Фактически изделие альтернатива будет применяться, скорее не боевой, а в мирной обстановке, чтобы уменьшить количество споров, возникающих из-за пользования одним телом между несколькими жильцами Находящимся в свободном состоянии, каждая бусина рассчитана только на одного постояльца, и вдвоём в неё просто не поместиться «Понятно», – произнёс я, покручив в руках обсуждаемый артефакт. «Ну что ж, Антон, считаю что место Верховного Чародея Легиона у тебя в кармане. На себе пробовать эти штуки будешь?» «Почему бы и нет?» – согласился Ронолок. Но паразита можно использовать только при наличии свободного от души, но живого тела. А вот бусин можно попробовать вживить. Только куда? Спустя пять минут цардос обзавелся непредусмотренными природой украшениями. По одному в правом и в левом плече. Артефакты незамедлительно заняли Василий Иванович и Максим. Последний незамедленно для пробы воспользоваться телекинезом. Всё получилось, но мысли друг друга свободно читать перестали. Теперь, чтобы ментальный сигнал свободно проходил в обе стороны, нужно было сосредотачиваться только на этой задаче, почти полностью отключаясь от реальности. Что ж, осталось раздобыть запасец драгоценных камней, и можно снова вспомнить те времена, когда я был этому телу почти полноправным хозяином. Оставшиеся дни плавания пролетели быстро. Я, впрочем, как и большинство других офицеров, бездельничал. Капитан, чтобы унять скуку, посвятил свое время мушке несколько обленившейся за время грабежей команды, обещая заменить бездельников толковыми парнями, как только посетят пару тарактиров в пункте назначения. Вот только не посетил. Добровольцев в трактирах не было, самих трактиров тоже не было, и крепости не было. На месте укрепленного, и неплохо укрепленного, города остались дымящие руины. трупы мужчин, стариков, женщин и детей, раздувающиеся от разорвавших их внутри газов, плавали в бухте. Почерневшая от огня пристань была украшена десятками колев, с на них телами в некогда богатых одеждах. Лица некоторых покойников начали разлагаться или были изуродованы птицами, но на них все равно без труда читались гримасы чудовищной боли, терзавших несчастных перед смертью. «Работа каперов-сянцев?» – спросил я у Ардеса, заранее зная, что получу отрицательный ответ. слишком уж растерянными были лица у большей части команды капитана. «Нет», – покачал головой он, – «во время захвата городов, конечно, бывает всякое, но не до такой степени Мы не ведем войны на истребление уже много лет, а герцогство тут вообще почти ни при чем. У него и портов-то, кроме этого, всего парочка, и те мелкие». Какой дурак будет уничтожать жителей, которые в случае захвата порта приносили бы ему доход? Да и потом, на тех, кто пойдет на такое, будет охотиться весь флот Южного Союза, имперцы и даже большая часть пиратов, чтобы поймать и сдать за вознаграждение. Истина прояснилась быстро. Поисковая команда на шлюпке, отправленная в сожженный город, поймала среди руин старика. который безостановочно что-то лопотал, а потом и вовсе пытался поцеловать ноги поймавших его матросам. Я из его слов ничего не разобрал, диалекты слегка различались, но большинство офицеров без труда смогли понять, что именно случилось с городом. Оказывается, не всё так ладно было на южном континенте, как казалось, а если быть точным, совсем не ладно было. Гражданская война в герцогстве озер началась. Старый герцог, мудрый политик и умелый полководец, единственным позором, которая была проиграна война с эльфами, умер. Нет, такое периодически и раньше бывало. Правители, несмотря на то, что пользовались самой лучшей медициной из доступного ассортимента, все же рано или поздно отправлялись на тот свет. Вот только этот герцог умер совсем не вовремя. В государстве назревал конфликт старой и новой аристократии, и со смертью единственного, кто мог примирить враждующие стороны, словесные баталии переросли в битвы. Герцогство раскололось пополам. Или надвое. В общем, примерно 50 на 50. С одной стороны, была знать, недовольная реформами, которые провел покойный правитель незадолго до смерти, права и вольности старшего сословия были столь ущемлены, аналоги на имущество дворян значительно повысились. Их оппонентами выступала прошедшая Крым и Рым, но застрявшая в свое время в эльфийских лесах армия. Вояки, которым подчас командовали, но ну, абсолютно некомпетентные полководцы, чьи достоинства заканчивались при перечислении родословной, считали проведенные реформы делом хорошим. но недостаточным. По их мнению, аристократия зажралась, в то время как они проливали кровь, а в позорном поражении в войне жителями лесов были виноваты не столь перворожденные, сколь прогнившие тылы, оставляющие фронт без припасов, пополнений и жалования, и у обеих сторон были свои претенденты на трон. Знать опирающие на родовые владения со всеми их ресурсами – считала, что правителем должен стать младший брат герцога, тем более, что у него были в Сирии галии. Армия едва ли не в полном составе присягнула малолетнему сыну покойного правителя, который, впрочем, должен был стать совершеннолетним ближайшей зимой и был младшей своего дяди всего лет на пять. К тому же в руках военных была столица. Обе стороны не намеревались отступать. на куну было самое святое для политиков – власть. Гремящий утес в силу своего островного положения был выбран аристократами как надежная резиденция их кандидата на трон. Вот только море не помогло им против восставшей армии. Флот военной хунты, чьи предводители называли себя регентами, подавил сопротивление гарнизона и занял крепость. Солдаты облазили всё сверху донизу, но регалии не младшего брата покойного герцога не нашли. Оказалось, тот смылся, едва взавидев вражеские паруса. Стали злобствовать, опыт зачисток населённых пунктов у войск имелся. Результат этого мероприятия раньше бывших населением города сейчас и качался на волнах, испуская зловоние Ну что ж... Печально вздохнул Ардес. Придется плыть в какой-нибудь другой порт. Легион, ты пойдешь с нами в следующее плавание? Нет, покачала я головой. Лучше я сойду на берег. Доберусь до Герцогсвазер и попробую принкнуть одной из сторон. Думаю, боевые маги в ближайшее время будут на вес золота. Смотри, предостерег меня капитан. Там будет мясорубка. Кто не рискует, тот и не выигрывает. Думаю, такой ответ его удовлетворил. Не говорит же, что на одного известного ему полуэльфа могут серьезно обидеться серебряные драконы владыки неба. Да и потом, чем души жителей южного материка хуже? Думаю, хаос гражданской войны надежно прикроет мои действия. Да и не только я буду ловить рыбку в мутной воде. Вот только к какой стороне примкнуть?